Глава 20. Остановившись, пять архивампиров склоняют головы, их спутницы приседают в глубоких реверансах, гостей окутывает золотистая магия Ланабет, но серая дымка вокруг вампиров не дает золотому свечению коснуться хозяев. Голос Ланабет разливается по залу. «Приветствую гостей бога смерти Нергала, познавших его величие, и дочерей, познавших его милость золотом дворце стихий. Да будет ваш бог милостив к вам и далее, и да не прольется дарующая вечность кровь. Вперед выступает мужчина, кажется, блондин глава из кантона, с которым я познакомилась перед дни свадьбой, но не поручаюсь, что это не так. Его высокий режущий слух голос подтверждает мою догадку. Родным и приемным детям великого дракона сильных крыльев и надежных сокровищ. Можем ли мы увидеть золотого правителя драконов? Ваше появление неожиданно. Мой золотой супруг участвует в ритуале, прервать который не может. Но я буду его ушами, и ваши слова, он узнает, едва станет возможно. Мы прибыли внезапно, потому что дело, приведшее сюда нас, не терпит отлагательств. Тогда не стоит тратить время на ожидания. Тон Ланабет не меняется, вся та же вежливая твердость. Поговорить со мной — самый быстрый способ начать решение вопроса. Если его можно решить. Женским голосом добавляет фигура из пятерки архивампиров. Серая дымка магии не позволяет ее разглядеть, но она точно в брючном костюме. Не помню, чтобы знакомилась с архивампиршей на попытке отпраздновать свадьбу, но, возможно, она прибыла в последний день. К ней поворачивается глава изганского кантона. Архивампирша продолжает. «Из ее раны уходит магия», — Санадо рассказал нам о демонах культа и безымянном ужасе. «Но мы хотим официального подтверждения империи и отчета о предпринятых мерах». В ответ... Мы готовы предоставить информацию наших ученых о состоянии магии в ее ране и военную поддержку». Глава из Ганского кантона качает головой. «Магия уходит в Паттурин. Без всяких экивоков сообщает Ланабет. Архивампиры переглядываются. К печатям между нашим миром и миром демонов». «Почему вы ничего не сообщили?» Взвивается глава из Ганского кантона. «Проводим дополнительные исследования перед созывом правителей других государств. Исчезновение магии — не тот вопрос, который надо решать в торопях. Но раз вы прибыли, мой золотой супруг сегодня же все с вами обсудит. Желаете расположиться в покоях или подождете в гостиной, саду?» «Когда освободится Карит?» — резко спрашивает глава из Ганского кантона. Голос Ланабет не изменяется ни на полтона. В час дня он ответит на ваши вопросы и выслушает отчеты ваших ученых. «Мы вернемся к этому времени», — надменно отвечает он. Серая дымка магии вокруг санаду вздрагивает, выплескивается в сторону призрачными буквами «СОС». «Надо поговорить сейчас». «Простите» подавшись вперед, вспоминая о своем статусе и вновь выпрямляю спину. Меня прожигают скрытые дымкой взгляды вампиров. Прежде чем вы уйдете, я хотела бы переговорить с уважаемым профессором Санаду. Надо спросить кое-что важное. Призрачные буквы развеиваются, а и Дарион бросают на меня короткие любопытные взгляды, но пытаются делать вид, что все в порядке. Действительно спокойно только Ланабет. Поговорите. Не думаю, что наши почетные гости возражают против короткого разговора учителя и ученицы. Санаду шагает ко мне. Заметив короткий кивок Арона, поднимаюсь в сторону и спускаюсь на несколько ступеней. Серая дымка стекает с Санаду, вылепляя над плечом надпись «Забери Нику». Сглотнув, перевожу взгляд на бледную Нику, затем на скрытое магии лицо Санаду тихо начинаю. «Простите, могли бы вы дать пообщаться с Никой? Можно ей здесь погостить? Она моя подруга, я очень соскучилась». Нелепо звучит, но если Санаду просит таким странным способом, дело серьезное. «Хотите оставить меня без сопровождения?» Насмешливо уточняет он. «Вот так ходи к драконам, все заберут». Ланабет поддерживает мою просьбу. «Уверена» в своем кантоне вы найдете достойных сопровождающих а Николаеда скоро к вам вернется сделайте валерии такой подарок на предстоящую свадьбу в подарке я отказать не могу санаду протягивает руку я вкладываю в нее ладонь и тыльной стороны на мгновение касаются его прохладные губы надеюсь вы вернете николаеду в целости и сохранности обязательно Снова поглядываю на Нику. На лице у нее такое облегчение, словно я ее сейчас от смерти спасла. «Веди себя прилично!» — Санаду гасит Нике пальцем. Оборачивается ко мне. «От сердца отрываю. Надеюсь, к нашему возвращению вы достаточно наболтаетесь. Постараемся. Обещаю нервно». Вампиры с помощью своей магической дорожки почти мгновенно оказываются у дальних дверей, доведя охранные печати до нервного мерцания. Створки, вспыхнув золотым светом, закрываются за ними. Выдохнув, Ника бросается ко мне, обнимает. «Спасибо, спасибо!» — шепчет судорожно. «Что случилось?» Обнимая в ответ, улавливаю бешеный перестук ее сердца. «Что там у вас произошло?» Ника отстраняется серая магия вокруг нее беснуется выплескивается неровными кляксами обнажая платья серебряной вышивкой ожерелье с источающими магию кристаллами такие же браслеты архи вампиры чувствуют голод аран и Ланабет поднимаются одновременно все настолько плохо спрашивает аран боюсь что да кивает ника они заметили снижение магического фона и до выяснения обстоятельств остановили вампиризацию. Но с тех пор ситуация ухудшилась. Вампиры живут магией. В кантонах ослабление магического фона происходит быстрее. Даже простые вампиры чувствуют себя неважно. Архивампирам требуется намного больше магии. У них появилось желание пить кровь, поэтому теперь они ходят с магическими кристаллами. И они приняли решение, в случае усиления голода уничтожать младших вампиров, а я... Я не просто младшая. Я еще обращена вне очереди. Почти незаконно. Враги Санаду включили меня в первый список для ликвидации. А он говорил... «В общем, единственный способ вывести меня из-под власти Совета Архивампиров — вхождение в твою личную гвардию, Лера». «Да, конечно, я согласна». «Мы поможем». Ланебет опускается на трон. Но у Санаду не будет проблемы из-за твоего побега. Ну, формально я не знаю о решении совета по плановому уничтожению, и Санаду с тех пор со мной без присмотра не говорил. Тогда почему ты думаешь, что тебя собираются уничтожить? Дарион облокачивается на трон. Невыгоднее ли вампирам нарушить договоренности и пить кровь? Они решили, что воевать с другими существами сейчас опасно, и приняли это решение без Санаду. Он предполагал, что его ожидает неприятный разговор, сохранить который в тайне его обяжут клятвой, поэтому спрятал меня под столом. Я слышала, как его известили о решении совета и предупредили, что я буду в числе первых жертв Нергалу. он щурится. Когда после этого он успел посоветовать тебе идти в Гвардейце Валерии, если без присмотра вы не говорили. Наверняка с вами находился менталист Скидываю голову. Он что ей не верит? После всего, что она сделала? Просится Клери в случае неприятностей. Санаду велел мне почти сразу после вампиризации. Хорошо. Ланабет чуть поворачивает голову. Дарион, отправляйся в академию. Предупреди Дегона, что набор гвардейца Валерии нужно провести срочно. Арен, устрой Николаеду. Прикажу управляющему обеспечивать ее кристаллами магии. Валерия, продолжим занятия. «Я должен тебя охранять», — возражает Аарон. «Сама справлюсь, не маленькая». «Мама, дай им хоть парой слов перекинуться». Они уже перекинулись. Будет еще обед. Б делает короткую паузу. «Будет много времени, если мы правильно расставим приоритеты» николайда вздергивает брови а Дарион он строго произносит считаете что вы по прежнему в академии и у вас занятия у николайда наверняка есть дела уверен она накопила много домашних работ щеки николайды покрываются розовыми пятнами пожалуй вы и правы Мне еще доклады писать и писать арен выдаст доступ в библиотеку дворца ланабет поднимается валерия идем По лицу Арена видно, что он разрывается между здравым смыслом и желанием остаться, побаловать меня общением с Никой. Дарьон ворчливо напоминает. Арен, они успеют наговориться, если у тебя много свободного времени, и я найду, чем тебя занять. Хочешь? Мне надо позаботиться о Николаеде. Арен указывает ей на дверь за тронами. Прошу, потом поговорим. Тихо, обещаю я. Ника улыбается. «Да». Она вновь порывисто меня обнимает. «Безумно рада снова тебя видеть, Ника». Нашим объятиям Ланнебет не препятствует, наоборот, на ее губах расцветает мягкая улыбка. Но едва мы возвращаемся в мрачную гостиную, где начиналась тренировка, Ланнебет напускает строгий вид. «Я вновь создаю рисунок печати на листе книжечки». Потом, воспользовавшись принесенным слугой зеркалом, несколько раз повторяю печать у себя на лбу. И только когда удается держать четкую структуру 10 секунд, Ланабет позволяет через кристалл вновь ощутить ее воспоминания и выполнить манипуляцию. Заклинание абсолютного видения похоже на взрыв. Глаза выжигает, мозг разрывает, все слишком ярко, живо. Магия везде, она наполняет все вокруг тысячами оттенков, пронизывает меня и пылающую Ланабет с черными провалами вместо глаз. Как в этом сиянии можно что-то действительно разобрать? Внезапно все исчезает, в голове звенит, гудит, вибрирует, но мир, такой обыкновенный, и вокруг Ланабет нет ни капли магии, нет потоков и печати на стенах и потолке. Обычный мир. К которому я привыкла за 18 лет жизни, снова со мной. «Ох ты!» — хватаюсь за голову. «Это было... Ничего же толком не видно, все сияет. Как при этом можно что-то разглядеть?» «Требуется опыт. У меня пропускать неважное, сосредотачиваясь только на активных потоках магии. Пока восстанавливаешься, можешь ознакомиться с другими печатями». Бэт безошибочно указывает на отложенную на стол книжечку. «Вы ведь ориентируетесь с помощью магии?» «Да. Это не так удобно, как зрение, но позволяет не теряться во всех этих пространствах». Бэт небрежно взмахивает рукой. «Восхитительная женщина. Наверное, я бы не смогла так стоически перенести выпавшие на ее долю испытания. Сердце переполняется грустью, Как несправедлив мир и ужасны преступления оккульта. Помимо схем магических печатей, в книжечке содержится и теория. «Почему меня не начали обучать по этой книге?» Спрашиваю удивленно. «Ждали естественного укрепления дара. Ведь некому было тебя направлять». Ланебет на миг замерев, поднимается с кресла. Слином уже закончили». Со всеми этими вампирскими делами из головы вылетело, что ли на Рену ломали щит правителей и проверяли сознание на установке лже Заранея. От двери Лана зовет. Валерия, поспешим! Лана Бет уверенно шагает по залитым солнцем коридором, сворачивает, спускается по лестнице с резными перилами, вновь сворачивает. Лин живет рядом с лабораториями поясняет она на ходу. Точнее, большую часть времени он проводил в них, даже ночевал там, но официальные его покои находятся рядом с издательским крылом. Двери в покое Линарена я опознаю по караулищим их гвардейцам. «Они для охраны самого Лина», поясняет бэт будто ощутив мое смутное беспокойство. «Всем принцам положен караул у дверей личных покоев». Падающий в окно солнечный свет отражается в рубинах короны Ланабет, рассыпается вокруг алыми бликами. Я бросаю взгляд на улицу. К дворцу шагают Арен и Ника, протирающая сковороду платочком. Поймав мой взгляд, Арен прижимает ладонь к сердцу, и в мыслях раздается теплый голос. Оказывается, Ника по совету Санаду закопала свою сковороду в саду. Сейчас сдам ее охране и бегу к Лину. «Люблю тебя». «Я тоже». Сжимая запястье, отзываюсь я. Арен широко улыбается, вспыхивают на солнце золотые крылья, мгновенно подлетев и вцепившись когтями в раму, он прилипает к стеклу. Ланебет полуоборачивается. арен практически целует стекло, а я, едва сдерживая улыбку, указываю на ожидающую его нику. Закатив глаза, арен расправляет крылья и перелетает к ней. Ника машет мне рукой, махнув в ответ, провожая их взглядом, пока они не исчезают из вида. Остановившись напротив охраняемых дверей, ланабет осторожно приоткрывает створку. «Ну, поковырялись в мозгах, бывает», — выплескивается в коридор лора Лоранара. «Мне тоже поковырялись, но я нормальным остался и таким же умным». «Когда смотрю на твоих драконец», — отзывается император. «Сильно сомневаюсь в нормальности и уме». «Я иногда тоже. Но ведь красота же!» Шире открыв дверь, Ланобет заходит в светлую гостиную. Я почти бесшумно проскальзываю следом. Император прислонился к расрисованной стене у окна. Облокотившийся на колени Лоранар сидит в кресле. От двери виден лишь затылок устроившегося на диване Линорена. Стены исписаны формулами, чертежами, магическими печатями. На столах кресла и столиках разложены книги, детали механизмов, листы со схемами. Тут и там посверкивают кристаллами пауки, а разномастные перья парят в прозрачном шаре под потолком, не иначе защита от шаловливых ручек Элоранара. Нара. Он бросает на нас короткий взгляд, Ленарен поднимается на диване и оборачивается. Он страшно бледен, черты лица заострились, кожа вокруг расширившихся желтых глаз серая. Молчание не просто неловкое, оно чудовищно тяжелое. Лжецаронея практически воспитала Линарена, но то, что она сделала с Ланобет, невозможно простить, и это не встало бы между ними. Я рад, что ты жива. Наконец произносит Линарен. Его рассеянный взгляд переходит на меня. «Прости, Валерия. Кажется, тебе из-за меня досталось. Главное, что все обошлось. Не уверена, что моя улыбка получилась достаточно дружелюбной, я не сержусь, просто нервничаю немного». «Как самочувствие?» Словно вынули мозг. Быстро оглядываю комнату. Залона нет. Вернулся в академию или отдыхает. Когда ланабет опускается в кресло, Арен шумно распахивает дверь. «Произнеси мое имя наоборот», — предлагает Линарен. «Ммм, наронил?» «И я по-прежнему я». Линарен разводит руками. Приблизившись, Арен будто невзначай опускает ладонь мне на талию. Император отклеивается от стены и подходит к креслу Ланабет, опирается на спинку. Эзолон клянется, что выжег установки второй личности и ее саму. Обещал, что рецидивов не будет. И все открытия моего второго «я» придется делать заново. Ленарен чуть склоняет голову на бок. Какой вызов для ученого? Повторить достижение с нуля. Ты справишься. Грустно улыбается Элоранар. Арен шагает к Ленарену и хлопает его по плечу. И даже если не получится, ничего страшного. Всегда можно придумать что-нибудь новое. Если захочешь придумывать, — мягко замечает Ланабет. просто восстанавливайся, это важнее исследований. А если хочешь ими заниматься, то скоро у нас будут данные от вампирских кантонов о состоянии магии в ее ране. Будет чем заняться. Тихий стук по приоткрытой двери заставляет нас обернуться. Опустив руку, Дарион объявляет. «Все готово. Валерия, за и отправляемся».